Глава 25. Роберт много раз слышал, как воет аномалия, но сейчас та взъярилась по-настоящему. Звук буквально продирал до костей, ощущался каждой клеточкой тела. Ураганный ветер ударил сбоку. Роберт не упал только потому, что и так сидел. А вот сыщицу сбила с ног, протащила по траве пару метров. Она вцепилась в землю, выронив шокер. Ураган продолжал бить поперек трассы, выгрызая грунтовку к хутору. Роберт сквозь пыли разглядел сначала крыши домов, потом исохшее дерево, рядом с которым стояла варя одержать за ствол. Вой прекратился вдруг, разом и стало слышно, как варя кричит им: « Роберт, Ирина, сюда быстрее! Сыщица поднявшись, принялась озираться в поисках своего оружия. Роберт сказал: Оставь, ты же слышишь, она и тебя зовет, что-то случилось. Отвернувшись от риины он побежал. Рывок получился дохленький. Его засмеяли бы даже на школьной спартакиаде. Но Роберт все-таки добрался до дерева и сипло спросил. «Все живы?» «Да», – ответила Варя, – «в доме. Иди туда, к телевизору». Он ввалился в комнату и сразу уставился на экран, перед которым сгрудились десятиклассники. Прямая трансляция продолжалась. На острове был уже поздний вечер. Верхушка башни сияла, А над ней колыхался сноп лиловато-белого света, похожий на перевернутый конус. Это, видимо, и была магическая энергия, которую начали тянуть из кометы. Но диктор за кадром уже не трещал восторженно. Теперь он то и дело сбивался, а в голосе сквозила растерянность. Конус-приемник включился штатно. Поломок нет, но... Общая картина отличается от того, что было запланировано. Сообщения приходят ежесекундно. Мы пытаемся разобраться. Официальных комментариев пока не последовало, однако наши источники подтверждают. Поток из космоса оказался в несколько раз сильнее, чем рассчитывали ученые. И его мощность продолжает расти. Один из экспертов, который сейчас цитируется на лентах инфомагентств, сказал буквально следующее. Мы недооценили комету. Роберт оглянулся. Хозяйка дома стояла рядом, сыщется чуть дальше, в дверях. Обе не отрывали глаз от экрана. «Вот так», – негромко сказала Варя. «Ты боялась, Ира, что мы вашу станцию отсюда испортим. А ее, оказывается, и портить не надо. Она просто слишком слабая». «И что теперь будет?» – спросила жалобно Таня. «Там все взорвется?» «Да ну нафиг!» – сказал Никита. «Вырубят этот конус-приемник и закроют вопрос. А комету обратно в космос». Диктор, казалось, его услышал. По некоторым данным, в эти минуты предпринимаются попытки отключить станцию. Но возникли новые сложности. Комета, как выражаются техники, слишком присосалась к приемнику. Процесс поддерживается уже сам собой. Вот еще одно мнение независимого эксперта. Теперь не станция контролирует магию, а наоборот. «Планомерная ретрансляция сорвана. Энергия концентрируется». «Согласно новым расчетам, критическая отметка будет достигнута примерно через 20 минут. И тогда возможны последствия в глобальном масштабе. Операторы стихии лихорадочно ищут способ отвести излишки энергии, нейтрализовать их. Но пока безуспешно, насколько можно судить. Нам нечего противопоставить этой силе из космоса». Диктор продолжал говорить. «Фраз было слишком много. Их смысл по отдельности уже не воспринимался». Был только страх, который лился с экранов на оторопелых зрителей. Но Роберту все-таки удалось выхватить из каскада слов кое-что конкретное. «Стоп, секунду!» Он сказал нейтрализовать? «Да», — подтвердила Оля отличница. «И еще противопоставить». «Угу, чтобы эту энергию заглушить, нужна ее противоположность». «Наш источник!» — воскликнула Варя. «Надо срочно к нему!» «Источник?» — недоверчиво переспросила сыщица. «Ты же видела, — сказал Роберт, — как водная магия отключает кометную, и наоборот, хоть сейчас-то не тормози!» «Я не дура! — огрызнула Сирина. — Логика мне понятна, но смущает масштаб. На острове прорва магии, а у нас тут просто скважина питьевая!» «Ты просто еще не знаешь силу источника, а вот мы с Варей могли вчера оценить. Ёлки-палки, ведь изначально к этому шло два магических полюса!» «Ну, допустим», – угрюма сказала сыщица, – «я готова схватиться за любую соломинку, но как ты свой источник задействуешь? Каким способом?» На Роберте скрестились взгляды. Ирина, Варя, десятиклассники – все они смотрели и ждали. И он понял, каким должен быть ответ. «Я знаю, что и как делать», – сказал он, – «но не справлюсь один. Надо ехать всем. Машина, правда, нужна побольше, чтобы мы туда поместились». «Сейчас будет», сказала Варя. «У моего соседа Газель. Он сейчас тут. Приехал репортаж посмотреть». Выскочив за порог, вместе с остальными она забарабанила в дверь соседнего дома. Открыл мужик лет пятидесяти. Коренастый, седоусый. «Выручай, дядь Саш», быстро сказала Варя. «К бювету надо добраться. Очень срочно. Вот прям сразу». Тот, видимо, знал, что по пустякам соседка просить не будет. Да и в голосе ее было в этот момент что-то по-настоящему ведьмовское, неудержимое. Окинув всех взглядом, седоус и коротко сказал «Залезайте». Они запрыгнули в газель. Как только машина тронулась, Ирина сказала Роберту «Объясняй». «Математичка мне сегодня напомнила, аномалия возникла, когда родились ребята, поэтому я думаю, что источник подчиняется им». Они должны к нему подключиться. Как? Через воду. Тут проблема не в самом подключении, а в том, как управлять силой. Это мы уже на месте поймем. Если удастся, то решим сразу все проблемы. Комета с источником друг друга нейтрализуют. И пока это будет происходить, между ними будет столько энергии, что хватит для расцепления сказок. Сыщицу, однако, его аргументы не убедили. Она ждала продолжения. Варя тоже посмотрела скептически. «Ты же сам говорил, что миры уже слишком перемешались. Как расцеплять?» «В настоящем никак. Только через прошлое». «Так», — сказала Ирина, — «может, все-таки не в парк, а в психушку?» Лера, которая прислушивалась к их разговору, нервно хихикнула и виновато посмотрела на Роберта. Он улыбнулся ей ободряюще. Машина тем временем пересекала город с юга на север. Мелькнул магазин «Аквагипер», потом ДК, в котором на днях была лотерея, приближалась северная окраина. И снова стал слышен вой. Чем ближе к источнику, тем он становился явственнее. Ирина скривилась, зажала уши. Водитель затормозил, немного не доехав до парка. Обернулся и сказал «Простите, ребята, ближе никак, в глазах темнеет». Лицо его блестело от пота, он тяжело и часто дышал. Сыщице тоже стало заметно хуже. Она прохрипела. «Башка раскалывается. Вряд ли дойду». Самому Роберту, как ни странно, вой сейчас не казался ни агрессивным, ни оглушительным. Звук был скорее жалобным, как будто скулил щенок. «Остальные как себя чувствуют?» – спросил Роберт. «Нормально», – ответил за всех Никита. «Спасибо, дядь Саш», – сказала Варя шоферу. «Дальше мы сами. А вы отъедьте с Ирой от парка. Мы вас потом найдем». «Если вернемся», – добавил про себя Роберт. Вслух же сказал. «Пошли. И главное, в темпе. Времени мало». Он вылез из газели и зашагал к парку. Варя спешила рядом. Десятиклассники позади. Быстро миновали ворота. Вступили на территорию. Белели вымощенные дорожки. Пруд блестел за деревьями. Только посетителей не было. Ни молодых мамаш, ни детей, ни пенсионеров. Охрана тоже отсутствовала. Всех распугала аномалия своим воем. «Видишь, — сказал Роберт, — источник подпустил только нас. Мы для него свои». «Меня это, если честно, пугает», — сказала Варя. Они помолчали, потом она спросила. «Насчет того, чтобы действовать через прошлое, ты это серьезно?» «Шутки вроде не к месту». «Ты, по-моему, понял больше, чем рассказал». «Вспомни мою теорию. Из настоящего в прошлое отрастают корни, хвосты. Вот мы вдоль них и пойдем назад, вглубь. Выберем там момент, когда миры еще не окончательно слиплись, и что-нибудь подправим». Звучит слишком по-киношному. «Законы жанра. У нас ведь сказка». Они подошли к бювету. Постройка выглядела солидно и дорого. Закрепился, кажется, вариант из сказки «Леры». Над входом блестела арка с символикой «Аквагипер». Но чувствовалось, что народ разбегался отсюда в спешке. На асфальте валялись пластиковые стаканы, обертки от недоеденного мороженого и чьи-то раздавленные солнечные очки. Роберт, Варя и старшеклассники вошли внутрь. Остановились перед шестигранной колонной с кранами, которая была в центре зала. «Ну, – сказал Роберт, – посмотрим, что мы умеем». «Что нам делать? – спросил Антон. «У нас тут шесть рассказочников, а у колонны шесть граней. В самый раз, по одной на каждого. Распределяйтесь». Парни и девушки окружили колонну, открыли краны. Зажурчала вода. «Подставьте ладони», – продолжал Роберт. «Нужен контакт, насколько я понимаю». Они выполнили его указания. Роберт ожидал, что поднимется магический вихрь, как во время недавней схватки с машинами, но никакой реакции не последовало. Десятиклассники смотрели с возрастающим беспокойством. «Ладно», – сказал Роберт, – «без паники. Сила тут есть. Я это знаю точно. Надо просто понять, что мы упустили из виду». «Извините», – сказала Таня, – «я, может, ошибаюсь?» «Говори, не стесняйся. В городе сейчас сказки из сочинений, правильно же? А я сочинения не писала. Значит, я лишняя. Может, я лучше с Антоном встану, Роберт Александрович, а вы на мое место». «Точно», – сказал Никита. «Молодец, Танька, но я тогда, получается, тоже не при делах. Моя-то сказка уже типа отделилась, ее в городе сейчас нет. Вместо меня пусть лучше ведьма, э Варя. А я, например, с Катюхой проконтролирую ее больную фантазию». «Контролер, блин», – фыркнула Катя, но, кажется, не слишком обиделась и протестовать не стала. «Логика есть», – признал Роберт, – «пробуем». Он встал на место Никиты, Варя с другой стороны колонны, на место Тани. Вода коснулась ладони Роберта, заструилась по коже. А в следующую секунду пол под ногами дрогнул, по колонне прошла вибрация. Источник проснулся. Мир стал восприниматься иначе. Стены как будто отодвинулись в невообразимую даль. Теперь Роберту казалось, что дело происходит не в питьевом бювете, а внутри той самой 3D-модели, которая недавно ему приснилась. В ее центре и находилась колонна, ставшая прозрачной и зыбкой. Собственно, это была теперь не колонна даже, а вертикальный поток текучей энергии. Сквозь поток этот Роберт снова увидел Варию, которая стояла прямо напротив. А вокруг, неявно и смутно, будто в тумане, проступали корпуса огромной усадьбы – Их хозяева-старшеклассники, окружив колонну «Поток», глядели на Роберта и ждали его подсказок. Катя с Никитой, Ольга, Лера, Антон с Татьяной. «Мы сейчас вне времени», — сказал Роберт. «Можем наблюдать его как бы со стороны. Пока не примем решение, часы для нас остановлены. Поэтому не спешите, присмотритесь каждый к своему корпусу». От построек вниз, словно от деревьев, уходили корни причин и следствий. Они переплетались в глубине, под фундаментом, обвивались вокруг потока. Тот был стержнем, который скреплял, удерживал всю конструкцию. Нам надо сместиться немного вглубь, вдоль временной оси, выбрать в прошлом подходящий момент, когда миры еще не смешались. «Дай ориентир», — попросила Варя. «Ориентир? Сейчас соображу. Для меня ключевыми точками были те, когда я читал сочинения». Последним по времени был текст Леры. Ее сказка открылась вечером в понедельник. Почудилось, что Роберт заскользил вниз вместе с остальными. Ракурс неуловимо сменился. И на передний план из тумана выдвинулся тот корпус, где Лера была хозяйкой. Позади угадывался усть Кумск. И хотя деталей было не разглядеть, всем стало ясно – это мир, где работает корпорация «Аквагипер». «Мы можем, к примеру, остаться здесь», – сказал Роберт, «взять за основу именно эту сказку, но только если вы все будете согласны». «Ну а чё», – сказал Никита, – «прикольный мир, и люди живут неплохо, магия крутая. Я от Лерки даже не ожидал, серьёзно». «Да, Лер», – поддержала Таня, – «я думала, ты напишешь полный отстой. Извини, ошиблась». Таня ответила, лишь пожала плечами – Ольга, между тем, внимательно вглядывалась в переплетение шлейфов. А когда одноклассники замолчали, осторожно заметила. «Мир интересный, согласна. Но за Робертом Александровичем здесь гонялись, как за преступником. И вообще, корпорация забрала себе очень много власти. Она тут стала как отдельное государство. За всех все решает». «Я так не задумывала», – ответила Лера. «Просто хотела, чтобы был бизнес». И чтобы людям вода понравилась, давайте тогда другую сказку попробуем». Ее фраза стала сигналом. Они снова скользнули вглубь, вдоль оси. Водный мир отодвинулся, сменившись другим, с лотереей и женщинами-призами. «Нафиг, нафиг», — сказал Никита. «Да уж», — сказала Катя, — «перестаралась я с сочинением. Хотела вас чуть-чуть подразнить, Роберт Александрович, а получилось вон что». «Вы только, ребят, не думайте, что я совсем отмороженная. На самом деле у меня в голове не такая сказка. Эх, если б можно было вам сейчас показать». Постройки в ответ на ее слова подернулись плотной дымкой, а корни шлейфы под ними замерцали, сплетаясь в новый узор. Но это, судя по всему, был сложный процесс, и результат не мог проявиться сразу. «Жаль», — вздохнула Катя, — «может, потом, без нервов». «Ловлю на слове», — сказал Никита. «Расскажешь, что за фантазии у тебя там на самом деле? Я заинтриговался, по самое не могу». «Да ну тебя! Поехали дальше, Роберт Александрович». Скольжение продолжилось. Тенью мелькнула антиутопия с киберами, отгородившаяся от остальных миров, и распахнулась сказка Антона. «Кометная магия. Башня посреди океана». «Ой!» — воскликнула Таня. «Главное, чтобы комета не взорвалась. Мы ведь ее остановим, да?» Тогда этот мир будет самый классный. Я бы здесь осталась, честное слово. Хочется, чтобы магия была в жизни». «Не знаю, Тань», – грустно сказал Антон. «Чтобы не было взрыва, кометную магию придется как раз-таки заглушить, и получится самый обычный мир». «А мне, например», – заметила Ольга, – «больше всего понравилось, как у Антона сотрудничали разные государства, когда строили башню. Жалко только, что они магией чересчур увлеклись, а про науку забыли» и не просчитали, чем может кончиться эта ловля кометы. «Может, ты права», — не стал спорить автор кометной сказки. «Пора теперь к тебе, Оля». И они переместились в тот день, когда Роберт прочитал сочинение, написанное отличницей. Сквозь туман прорисовался нарядный город, где не было революций. Первой заговорила Катя. «Не знаю, как остальные, а я хочу спасибо сказать. Я тут два дня провела в гостях, рассмотрела все более-менее. Короче, Оля, мир замечательный, даже уходить не хотелось. Люди живут спокойно, не дергаются. Кто-то богатый, кто-то не очень, но нищих нету. Я, по крайней мере, не видела». «Да», – кивнула Ольга, – «мне и хотелось, чтобы не было нищеты». «Ну и вообще, чтобы люди не грызлись между собой. Хотя бы тут, в сказке, если в реальной жизни не получается». «Толковая сказочка», — согласился Никита. «Правда, скучноватая малость». «Ой, ладно, хоть ты не умничай», — отмахнулась Катя. «Если скучно, сидел бы дальше со своими дебильными железяками». «Роберт Александрович», — вмешался Антон. «А вы почему все время отмалчиваетесь? Ваше мнение ведь тоже учитывается. Вы наши сказки знаете изнутри». «Да, кстати», — сказал Никита, — «хотим послушать». Роберт собрался с мыслями, чтобы выразиться яснее. «Мир Ольги, по-моему, наиболее сбалансирован. Он соединил достоинства разных сказок. Тут высокий уровень жизни, частный бизнес хорошо развит, но не держит в тисках все общество. Государства стараются сотрудничать, договариваются между собой». «Зато здесь магии нет», — наябедничала Таня. «Ты права», — согласился Роберт. «Магии нет. Но разве наука хуже? Я сейчас говорю без всякой иронии». «Задумайтесь на минуту. Сегодня в любой квартире найдется куча вещей, которые нашим предкам показались бы колдовством. Есть холодильник, где даже летом мороз. Есть телевизор, приносящий картинки с другого конца планеты. Про компьютер вообще молчу. Как все это сумели изобрести? Как оно работает, собственно?» Технари объясняют – электрический ток, транзисторы и так далее. Но я не технарь, к стыду своему. Для меня это темный лес. То есть, по сути, та же самая магия. Значит, Олина, сказка вам тоже нравится больше всех? Скажем так, в этой сказке я чувствовал себя комфортно. Спасибо, Ольга. Поток энергии вздрогнул. К его текучей прозрачности примешался бледно-лиловый свет, такой же, как над островом с башней. Варя сказала, «Кометная магия уже проникает даже сюда, пора что-то выбирать». «Да», — согласился Роберт, — «ну, товарищи сказочники, обсуждение состоялось. Прикоснитесь к потоку, пусть он оформит ваши решения». Они так и сделали, но результат снова стал для Роберта неожиданностью. Ракурс сменился, все корпуса отодвинулись от потока на равное расстояние, а десятиклассники замерли, как в стоп-кадре». «Не понял», – пробормотал Роберт. «А, по-моему, все понятно», – сказала Варя. «Антон правильно сказал. Ты не только слышал все мнения, но и жил во всех сказках. Никто, кроме тебя, не видит целиком всю картину. Поэтому поток ждет, что решение примешь ты. Но я ведь тоже не совсем объективен. Некоторые миры мне нравятся больше, некоторые меньше». «Это нормально. Ты же не машина, а человек. У тебя и логика, и эмоции». «Надо найти баланс, общий знаменатель». От слова «баланс» меня уже потихоньку подташнивает. Она улыбнулась. «Ничего, потерпишь, без него нам не обойтись». «Это да», — согласился Роберт. «Ну, раз так, будем выбирать». Поток откликнулся на эти слова торжествующим завыванием. Уже невозможно было понять, в какую сторону он направлен — вверх или вниз — Теперь он скорее напоминал циклопическую прозрачную колбу, в которой происходила реакция. Лиловатая кометная магия смешалась с аквамариновой, которая пришла из источника. Шлейфы причины следствия вокруг засветились и зазмеились. Прошлое и настоящее проникали друг в друга, становились единым целым. И в этом беспрерывном движении Роберт смог рассмотреть, как возникла аномальная зона и как возник сам источник. Впрочем, глагол «возникнуть» был тут не совсем уместен. Аномалия просто существовала в круговороте времени, циркулируя между «сейчас» и «прежде». В каком-то смысле она рождалась прямо под взглядом Роберта в эти сентябрьские жаркие дни, когда слово «сказка» стало звучать на каждом шагу. Варя тоже все разглядела. Он знал это. Ему даже не требовалось обращаться к ней вслух. В пространстве, переполненном магией, их мысли переплелись, как и времена. Формулировки возникали сами собой, законченные и ясные, будто в книжке. Девушка из Усть-Кумска и гость из Питера слышали друг друга, несмотря на бешеный рев потока. Два человека, два маленьких магических полюса, которые нужны были, чтобы подключиться к большим магическим полюсам. Она сказала-подумала, «Мы слишком много рассуждали о сказках». «Так много, что здесь у нас стали действовать сказочные законы. Мы фантазировали о волшебной воде, и она появилась в прошлом. А появившись, сделала сказку материальной. Круг замыкается». Он ответил. «Вода – только инструмент. А инструментом пользуются люди, вольно или невольно. Подростки жалуются, что взрослые их не слышат, не понимают. Барьер – сбой коммуникации». И в результате магия проецирует этот сбой на весь город из настоящего в прошлое. Коммуникация нарушается на техническом уровне. Мобильники, интернет. Да, Роберт, но это тоже не главное. А главное мы увидели, когда ты начал читать сочинение. Да, начал читать и убедился воочию. Любой подросток и вообще любой человек, носитель целого мира. Там, в своем мире, каждый из нас живет одновременно с внешней жизнью. «Да, Варя, в том-то и дело. Мы существуем в двух мирах сразу. В своем собственном, воображаемом. И в материальном, общем для всех. Тут требуется сноровка. В общедоступном мире надо жить так, чтобы не мешать остальным. Чтобы твоя личная сказка не вытесняла другие. Непростая задача. Непростая, но выполнимая. Хочется на это надеяться». Поток бушевал. Два вида магии взаимно поглощали друг друга. Сквозь эту мутную круговерть Роберту все труднее было разглядеть лицо Вари. Он, однако, по-прежнему воспринимал ее мысли. «Роберт, но ведь общедоступный мир очень несовершенен, в нем много плохого». «Продолжай, Варя. У нас теперь уникальный шанс. Магический поток рядом, в нашем распоряжении. Мы не обязаны возвращаться в тот мир, где привыкли жить. Можем выбрать любую сказку». «Тебе же нравится та, которую придумала Ольга?» «Да, Варя, очень нравится». «Надо выбрать, только быстрее, пока магия еще не совсем иссякла». рёв потока достиг немыслимой, запредельно звенящей ноты. Течение полностью потеряло прозрачность. Роберт больше не видел Варю. Было понятно, остались считанные секунды. «Ты выбрал?» «Выбрал, согласно с моим решением». — Погоди секунду, пытаюсь вникнуть. — Да, наверное, ты прав, согласна. И они шагнули в поток навстречу друг другу.